Глава 6. Три смерти. Я слегка настораживаюсь, когда этот стюарт идёт ко мне, но потом вижу, что всё в порядке. Парень налил глаза и особенно не уверен ни в чём, спрашивает, что мне нужно. Там одной даме стало плохо, говорю: "Принеси стакан воды, да захвати хорошую дозу бурбанского. Мне оно будет по делу". Стёрт уходит, а я возвращаюсь к блондинке. Скореетив в белой куртке возвращается, несёт бутылку бурбонского, графин воды и два стакана. Я беру всё это, и он уходит. Дав дамочке попить, наливая себе виски, после которого чувствую себя чуть получше. Слушай, подружка, спрашиваю блондинку. Что тебе не даёт покоя? Жизнь не так уж плоха. Каким образом ты оказалась на этой посудине? Давно знаешь всё с Гаязом. Она кивает. Я уже несколько лет участвую в его делах, говорит. Работаю на берегу, зазываю публику на борд поиграть. Ну что ты, где ошли недурно, надо было там и оставаться. Меня насторожило, когда он велел мне держаться подальше от каюты, где у него кабинет. Сам знаешь эти дела голубчик, продолжает она. Если тебе что-то запрещают сделать, это просто необходимо. Когда началась игра, я заглянула в каюту и не увидела там ничего хорошего. Я кивнул, А потом вышла сюда в эту дверь, да? отвечает Бондинг. Не хотела возвращаться тем же путём, он мог догадаться, поэтому прошла через камбуз и вышла сюда. Отлично, говорю. Теперь слушай, сестричка. Ты не бойся зрядно продрогла, так прогуляйся по палубе и зайди в салон с носовой стороны. Гаясс ни о чём не догадается и решит, что ты выходила на палубу подышать. Она молча кивает, поднимается и, пошатываясь, уходит. Ясно, что на душе у дамочки тяжело. Теперь я начинаю тревожиться, потому что в голове появилась парочка не особенно приятных мыслей. Как только блондинка скрылась, я поднимаюсь иду к рубке и проскальзываю в ту дверь, откуда она выходила. Внутри темно хоть глаз кали. Но впереди в конце коридора виднеется свет и слышен стук посуды. Я неслышно прохожу по коридору и заглядываю в дверь. Похоже, это камбус. Потому что несколько итальяшек в грязных белых халатах моют посуду и вытаскивают пробки. Стою у двери с минуту, а потом иду напрямик, слегка пошатываясь, как пьяный. Полагаю, на этой посуде не столько пьяных, что никто не обратит внимания еще на одного. Итальяшки ничего не говорят. Я прохожу через камбус и выхожу в другую дверь. Оказываюсь в другом коридорчике. Там справа две двери, слева три. Открываю правые двери, там лишь койки, людей нет, и иду толкаюсь в левые. Первые две открываются, там тоже койки, но третья заперта. Должно быть за ней каюта, о которой говорила дамочка, и, видимо, у неё есть ключ. Тот факт, что дверь заперта, вызывает у меня любопытство. Замок пластиковый, минуты через 2 я его отпираю, вхожу и закрываю за собой дверь. В каюте темно, и непонятно с чего у меня возникает предчувствие, что столкнусь с парочкой неприятных сюрпризов. Зажигаю спичку, осматриваюсь и поверьте, так оно и есть. На столике посреди каюты стоит электрическая лампа. Я включаю её. У дальней стены лежат в луже крови двое. Я сразу же узнаю в них Макфи и Галлета. Совершенно ясно, что они мертвы. Похоже, Галет получил 2 или 3 пули в живот, а Макфи в шею и в голову. Видно, ребята пришлись не к двору на этой посудине. Я повидал немало смертей, и не выхожу из себя всякий раз, когда кого-то убивают, но тут меня бесит, что ребята погибли так нелепо, особенно Макфи. Старый мой кореш. Мы с ним держались вместе столько лет, что сразу и не вспомнить. На столе два пистолета. В одном из них узнаю пушку Мака, другой, видимо, принадлежал Геллету. Посматриваю пистолет, обнюхиваю. Запаха пороховой гари нет, значит, обоих уложили, не дав возможности защищаться. И должно быть это дело сволочи Гайяза. Сую пушку Макфи за пояс. Вторая не помешает, если кто-то опять вздумает совершать нападение из-за угла. Мне ясно, принцесса Кристабелл место не всегда безопасное. Потом гашу свет, открываю дверь, выхожу и отправляюсь снова на корму через камбуз. Выйдя на палубу, иду к носу по правому борту мимо дюжины парочек целующихся и спорящих из-за карты или денег. А прямо перед собой вижу дамочку, с которой я разговаривал. Я и чувствует с неохота возвращаться в салон, боится, как бы Гоясс не учинил едопрос. Привет, сестричка, говорю. Пошли прогуляемся, поговорить есть. Беру её под руку и веду обратно на корму. Она идёт покорно, похоже, готова сделать всё, что ей скажут любые мужчины. Усаживаю на скамью у кормового леера. Слушай, малышка, начинаю. Ну, похоже, ты оказалась права насчёт этого путешествия. И мне кажется, Гойя совсем лишился ума. Скажи-ка мне кое-что. Знаешь, ты как погибли те, что лежат в кабинетной каюте? Она смотрит на меня, глаза ее расширились и остекленели еще больше, чем прежде. — Значит, были там? — А кто вы? — Не задавая вопросов, не услышишь лжи, — отвечаю. — Может, я Дед Мороз, может, и нет. Но если ты умная девочка, то скажешь, что произошло здесь вечером. Видела, как эти ребята поднялись на борт? Дамочка начинает плакать. — Одно из моих правил гласит... Не мешай женщинам выплакаться. Потом они становятся разговорчивее. Она сидит, всхлипывая и содрогаясь, будто действительно жалеет о чём-то. Вскоре слегка успокаивается. "Давай, малышка, говорю, выкладывай. Пойми, рано или поздно говорить придётся". Дамочка подавляет всхлипы. "Я была в салоне с Гаязом, когда эти двое поднялись на борт. Они приплыли с берега на моторке". "Веселите главный стюард" Один из гаязовских итальяшек подходит к Гаезу и докладывает: "Гаяз, я сперва молчал, но думал, и притом напряжённо. Скорее поманил меня к себе и говорит, что на борт только что поднялись два типа, которые могут наделать всем уйму неприятностей, а он предпочёл бы обойтись без них. Спрашиваю, что мне делать. Гаяз говорит, чтобы я вышел на палубу и перевёл обоих в его каюту, сказав, что он сейчас придёт". чтобы усадила их за стол, а услышав граммофон в соседней каюте, передвинулась сама вправо. Я поняла, что Гая что-то замышляет, говорит, что не хочу саваться в серьёзные дела, настолько я у него полностью в руках, и он грозит, что если не послушаюсь, мне придёт стуга. Потом смотрит на меня, видит, что слегка перетрухнула и велит убираться, а это дело поручает Фреди. Она тоже работает на него. Ехать бы что, Фреда по стакой же, как чёрт. Она идёт на палубу, а мне любопытно, что будет там в этой каюте. Гаяз в скурю уходит, я выскакиваю в дверь с другой стороны, обхожу рубку с кормы и заглядываю в иллюминатор каюты, он не совсем задраен. Вижу, Фреда разговаривает там с ребятами, потом слышу, кто-то идёт, бегу в тень за рубкой, и тут начинает играть гурмофон. А по палубе идёт Гаяз. У него в руке пистолет с глушителем. И он шесть раз стреляет через увеминатор. Потом уходит, и граммофон умолкает. Дамочка внутрь принимается, плакти я закуриваю и гляжу на неё. Ско랴 она успокаивается. Ладно, милочка, что с воза упало, то пропало. А эти покойники уж точно упали, а струя. В конце концов они сами на это напросились, сунулись на борт без приглашения. Гаяс ведь должен думать о своём предприятии. Эти люди могли оказаться сыщиками. — Даже если бы, — говорит она, — Гаяс мог бы дать им шанс. Сукин сын поганый. Внезапно дамочка проникает с подозрительностью и бросает на меня настороженный взгляд. — Слушай, — спрашивает, — а сам ты кто такой? Раньше я не видела тебя на яхте. — Правильно, милочка, — отвечаю. — Если не перестанешь задавать вопросы, вообще больше никого не увидишь. Потому что я уроню тебя за борт. — Можешь в этом не сомневаться, как и в том, что меня зовут Лемми Коушен. Она вскидывает голову и таращит глаза. — Так вы Лемми Коушен, — говорит, — ну как же, я слышал о вас. — И что, спрашиваю, рассказывали тебе, малышка? — Что вы, наверное, самый крутой гангстер из тех, кто шел на убийство полицейского. — Все верно, — говорю. — И на твоем месте, сестренка, я бы помалкивал о нашей встрече. А то сама убедишься, что рассказывали обо мне правду. Я никому ничего не скажу, значит, дамчик. Не хочу устраивать новых неприятностей. А отлично, говорю, мы поняли друг друга. А теперь вступай, влейся снова в компанию, только помалкивай, что видел и меня. Иначе тебе конец. Ходишь, конечно, конечно, бормочет она. Я скорее язык себе откушу. Уходит, место его закуривая. Очень жаль, что дамочка в таком состоянии. Будь у неё хоть чуточку мужества, я мог бы сделать из неё помощницу. Честно говоря, одному на этой посуде не уютно. Ясно как день, что Гаясня особенно приветлив к неприветленным гостям, и разговор с ними ведёт на языке выстрелов. А у меня на него большой зуб за Макфи. Посидев несколько минут, я решил, что рискну. Пройду в рубку, взглянуть, как там дела. но, встав, услышал поблизости тарахтение мотора и остался на месте. Вскоре появляется небольшая моторка и направляется к корме. Луна уже взошла, и я с огромным удивлением вижу, что ведет лодку никто иной, как Йони Малес, первый помощник Сииджеллы. Похоже, это удача. Начинаю подавать ему знаки над кормовым леером. Йони замечает меня, заводит лодку под корму и привязывает к моему катеру. а когда поднимает лицо, вижу, что он усмехается во весь рот. — Что тут происходит, Леми? Похоже, вечеринка? — Не знаю, малыш, — отвечаю. — И не пойму, спрашиваешь ты или сообщаешь. — Кончай, трёп, берись за канат и поднимайся, дело есть. Он поднимается по канату, перебирая его руками, будто гимнаст. Надо сказать, силёнка, этот Малес, пожалуй, едва уступает мне. Перелезая через Леер и садится рядом со мной. — С чего ты явился сюда, так, твой перитак, спрашиваю? — А ты как думаешь? — отвечает он. — Кони, выходя в Найтсбриджо за перевязочным материалом на твою рану, позвонил из Еджелли, и он велел мне отправляться сюда посмотреть, чтобы тебя никто не прикончил. Решил, что я могу тебе пригодиться, и наказал выполнить твои распоряжения. Улыбается. — Констанция шлет тебе привет. При встрече сама все выскажет. — Слушай, Ионни... Не... Онaslitz, спрашиваю. А что осталось делать? Мне было необходимо попасть сюда. Ну, претензий у неё к тебе нет, отвечает он. Только ей повезло, что подъехал я. Машина её стояла на дороге за станцией, а она во всю крыла тех двоих, что ты оставил на берегу. Они тоже были не особенно любезны. Ну, я их угомонил. Лежат на причале, связанные. Никого не потревожат. Ну а здесь как дела? Я слегка шевелю мозгами. — Слушай, Йонни, — говорю, — Сьеджелла, похоже, недоволен, так? Йонни улыбается. — Он просто вне себя, — отвечает. — И черт знает, что сделает с Гоязом, когда тот окажется в его руках. — А свирепел из-за того, что Гояз перешел нам дорогу, да и я тоже. — Потому что сегодня ночью мы хотели убрать Гелета. — Да что ты, — говорю. — И каким же образом? — Да. «Этот тип живет в доме под названием Стрэнд Чемберс», — говорит Ионни. «Я позвонил ему туда, хотел назначить встречу в одном месте. Мы собирались затолкать его в машину, прикончить и выбросить где-нибудь за городом. Но Галета не оказалась дома. А когда я основательно заскучал, от съезжал и приезжает один парень. Говорит, звонила Конни, сказала, что Гаяс похитил Миранду, и вы оба отправляетесь за ней». Съеджал и велел мне ехать следом. Вызвал по телефону моторку, чтобы ждала меня у причала, и вот я здесь. Что дальше? Не задавай лишних вопросов, говорю, и слушай. О Гелете можете не беспокоиться. Гуяс убрал его вместе с каким-то напарником. И он не делает удивленную рожу. — Ты серьезно, Леме? — спрашивает. — Совершенно, — отвечаю. И рассказываю, что произошло на этой посудине, только говорю, что Макфий приятель Галлета, и я его не знаю. Слушай, Иони, продолжаю я. Главное дело у нас забрать Мирандо отсюда. И чем скорее, тем лучше. А поскольку, кажется, большинство ребят здесь упилось в доску, возникает вопрос, как действовать: хитростью или силой. Он усмехается. Раз они перепели с лемми, говорит, давай силы. Я беру в правую руку Люгер, а левой достаю из-за пояса пистолет Макфи. У неё не тоже две пушки под мышками. Мы идём к носу по правому борту. Уже изрядно похолодало, и большинство людей укрылось в рубке. Меня так захватывает это дело, что я почти забываю о жгучей боли в руке. Немного пройдя, я останавливаю Йонни. Мы заглядываем в салон через один осветиминатор. Салон большой, почти в половину длины яхты, набит людьми, такой компанией вы не видели ни разу в жизни. Там парни, которых я в течение нескольких лет видел за игорными столами на морских курортах США. Там в полном составе прожженный синдикат, заправлявший тотализатором вагуа Кальенте. Там Марди Спирелла, первый жучок в Оклахоме, Перси Байрон, застреливший от же Сайкину мамаши Литоват. потому что не понравился цвет его рубашки, заправила Скиц из Миссури и его подружка Рэйчел Мэнди, Уэлт из Лос-Анджелеса, Пернанса, возивший контрабандой виски в Сан-Педро. Все ребята с дамочками, большинство на веселье, отдыхают, само собой, от трудов праведных. Я никогда не видел такого количества людей в подпяти. Там еще человек шестьдесят мне совершенно неизвестных. Но англичан, судя по виду, среди них нет. Видимо, Гаяз перестал принимать с берега кого попало, не желая рисковать, и, пожалуй, он прав. Прямо посреди салона столик с сурлеткой и все толпятся вокруг него. Гаяз держит банк, а сбоку у столика стоит лицом к нам Миранда, вся раскрасневшаяся белокурые волосы искрятся в электрическом свете. На ней замечательное платье, и выглядит она на миллион долларов. Фигурка у нее прям точеная. Я глядываюсь через плечо на Малеса. Он как раз закуривает. Чуть подальше приоткрыта раздвижная дверь, ведущая в салон. — Пошли туда, — Ионни, — говорю, — и мы входим. Все так увлечены игрой, что замечают нас только после его выкрика «Задрать лапы, лопухи!» Посмотреть бы вам наружу этих людей, когда они обернулись и увидели нас. Почти 80 пар рук взлетело почти одновременно. Мне стало ясно, что эту публику уже грабили. Вот что, леди и джентльмены, говорю, если кто-то хочет что-то устроить, поспешите, потому что нам очень некогда, и народ мы отнюдь не покладистый. Смотрю на Гаяза. Он стоит в главе стола и выдавливает улыбку, хотя вид у него весьма болезненный. Что это? Спрошил. Это ограбление? А ты как думаешь, отвечаю. День матери в Вожкоше? Он улыбается шире. Что вам нужно, ребята? Ничего особенного, Гаяз, говорю. Только мисс Ванзельден. Думаю, её папочка очень рассердится, если узнает, что у тебя возникла мыслишка похитить его дочку. Видя, что и они держат ситуацию в руках, я убираю пистолеты и иду в обход стола. Толпа расступается. Я подхожу к Миранди «Как дела?» — мисс Ван Зельден, спрашиваю. Она улыбается. Зубки у нее замечательные. «Да ведь это мистер Коушин. Как это понять? Кажется, всякий раз, когда я куда-то отправляюсь, нахожу вас там». «Послушайте, леди, — говорю, — я маленький лорд Фаундлерой и ваш добрый гений. Только вы этого не знаете. Мое второе имя Дед Мороз, и я появляюсь из Турбы. Помните... «Гостиницу жимолости Жасмин в Толидо». Она смеется. «Никогда не забуду. Я получила там потрясающее удовольствие». «Ты слишком уж любишь потрясающее удовольствие и острое ощущение великолепное». Замечаю я. «Когда-нибудь они выйдут тебе боком». И указываю на Гаяза. «Послушай, что скажу об этом типе и прочей свой. Во-первых, игра здесь ведется шулерски». Когда Гояс попытался играть честно, его напарника от удивления хватил паралич. Во-вторых, все эти жучки совершили столько преступлений, что в сравнении с ними ад покажется дамским благотворительным комитетом. В-третьих, этот недоумок хотел похитить тебя сегодня утром и потребовать выкуп. — Как тебе это нравится? — она всплескивает руками. — Да что ты, как восхитительно! — Но я впервые в жизни вижу на её лице удивлённое выражение. Вот такие дела, сестрёнка, говорю. Много просадило. Миранда открывает вечернюю сумочку и смотрит внутрь. "Вечеру я поднялась сюда с 10.000, а сейчас, похоже, осталось всего 500 долларов". "Хорошо", говорю, и поворачиваюсь к Гвоезу. "Тебе это дорого обойдётся". Выкладывай девять с половиной тысяч проигранных, мисс Ван Зельден. Еще я возьму с тебя десять тысяч штрафа, и ты не будешь иметь ничего против. Послушай, начинает Белогояс, но Ионни тычет его стволом в спину, и он затыкается. Ладно, говорит, но я это запомню. Конечно, отвечаю, и я тоже. Беру со стола двадцать тысяч, десять, отдаю Миранде. А теперь малышка говорю: "Отправляйся домой". Она молчит, надевает плалантин, висящий на спинке стула. Потом мы направляемся к выходу, и они пястятся за нами, наводя стволы на компанию. Дойдя до двери, я обращаюсь к ним: "Слушайте, не дотёпы", говорю. "В течение 10 минут из салона никто не выходит. Если кто выйдет, мы с ним разделаемся, ясно?" Им ясно. Мы выходим на палубу, я закрываю дверь и веду своих спутников в их корму. Слушай, Ивонне, говорю, делай вот что: садись в свою лодку вместе с мисс Ванзельден, вези её к причалу и там передай моей сестричке коньня. Подмигиваю, и он не понимает. А ты спрашиваешь, что, остаёшься на этом курорте? Ни в коем случае, отвечаю. Только сделай одно срочное дело. Пошевеливайся. Я смотрю, как они идут к корме, потом вижу, как Ионни помогает Миранде перелезть через леер. По канату она спускается со смехом, видимо, испытывает острое ощущение. За ней следует Ионни, минута через две слышится тарахтение мотора, и лодка плывет обратно к причалу. Я возвращаюсь в салон и распахиваю дверь, держа в руке люгер. Эти недотепы все стоят, как стояли. Мы нагнали на них такого страха, что... Едва я ступаю внутрь, они тут же задирают руки к потолку. "Да слушай, Гаяс", говорю. "Мне надо с тобой потолковать, иди сюда. Рук не опускай". Ступаю задом в дверной проём и жду, когда Гаяс уйдёт. "Вот что, мальчики", предупреждаю компанию. "Мой друг наблюдает за вами через иллюминатор, так что в течение 10 минут не двигайтесь с места". И закрываю дверь. С ушелением спрашивает Гаес: "Как это понять? Что ты делаешь здесь? Чего добиваешься?" "Пошли со мной, я тебе чай объясню". И веду его на корму. Когда приходим, велю сесть, Гаес садится. Взгляд у него недоуменный. "Знаешь ли мне?" говорит, "Я ничего не понимаю. Почему ты суёшься в моё дело? Почему ты забрал у меня 20.000? У тебя что, есть свой интерес к Миранде? Если есть, давай поделимся. Я всегда за справедливость". Замолчал Гияс, перебивая. И слушай. Я тебя терпеть не могу, и притом уже давно. Ты не гангстер. Ты подонок, трусливая, подлая тварь. Знаешь, что я с тобой сделаю? Он смотрит на меня, и я вижу, как на лбу у него выступают капельки пота. Ты паршивая крыса, говорю. И я прикончу тебя, как паршивую крысу. Гояс начинает скулеть. "Сожалеем мне", просит он. "Дай мне шанс". Я выложу тебе кучу денег. Я ничего тебе не сделал. Я не заткнись, приказываю. Сегодня ты дал Галету и Макфи замечательный шанс так ведь. И усмехаюсь. Может я ошибся, Гаез, говорю. Я разозлился на тебя, но может передумаю. Смотри, что там. Гляжу поверх его плеча, будто увидел что-то на воде. Он встает, поворачивается, чтобы взглянуть, и тут я стреляю в него. Пять раз в сердце. Две пули за Галета, две за Макфи. Одну за себя. Гаяс валится на Лея. Поддев ступней его ноги, я подбрасываю их, и он плюхается в воду. Оглядываюсь на салон, там все спокойно. Потом спускаюсь по канату в свой катер, завожу мотор и плыву к берегу. Начинает подниматься туман, и когда огни принцессы Кристабелла тускнеют, Оттуда доносится шум. Над водой хорошо слышно, как хлопает пробка от шампанского. Кто-то включает танцевальную музыку. Покуривая и управляя катером, я думаю, что вечер провёл удачно. Обрачает его только смерть Макфи.